Глава 17 Это могло бы показаться фарсом, не будь все настолько серьезно. Женщины, вопя от ужаса, бежали вверх по пандусу, побросав стулья и опрокинув корзинки для пикника. Мужчины, пытаясь собрать свинобразов, торопились к кораблю. Услышав ужас в женских воплях, бегом бросились даже самые неповоротливые увольни. Я обернулся к зеленым нападающим и обнаружил, что Анжелина опередила меня. Ее пистолет был невелик, зато мощен. Первый выстрел разорвался перед передним фургоном с высоченным столбом пламени. Атакующие тут же запаниковали. Один ухитрился выпустить стрелу прямо в белый свет. Остальные либо копались с луками, либо побросали их. Чтобы поторопить их, я выстрелил в землю прямо перед лошадьми, Они заржали и взвелись на дыбы. Отличная работа, бросил я. Я не хотела поранить лошадей, пояснила Анжелина. Что же до зеленокожих солдат разбиты на голову? Можно уточнить и на голову тоже. Остались лишь двое возниц, пытавшихся собрать свое воинство, но тщетно. Один из них даже пнул солдата, улепетывавшего на четвереньках. Они последними покинули поле боя, теперь усеянное колчанами, луками и стрелами. Осерчавший возница, скорый на ногу, обернулся и гневно погрозил нам кулаком, чертыхнулся и прокричал. «Зеленый, замечательный, розовый, размазня!» Следующий выстрел Анжелины ему между ног осыпал его комьями земли. Он развернулся и припустил за остальными. Вверх по пандусу бежали уже последние из наших пассажиров. Но свинобразы по-прежнему кормились под деревьями, не обратив на нашу легкую потасовку ни малейшего внимания. «Что дальше?» — спросила Анжелина. «Хороший вопрос. Пока ты будешь решать, позволь привлечь твое внимание к большому числу фургонов, как раз пребывающих на поле. И действительно...» Они подкатывали один за другим, и скоро их стало настолько много, что почти и не сочтешь. Попытаемся загнать хрюшек на борт. До прибытия войск не успеем, если они не забудут воспользоваться луками, то их не остановишь. Мысль о возможной свинобойне заставила меня решиться. Фрагменты возможного плана встали на места. Я включил телефон. Ввелите штрамму втянуть пандус и закрыть наружный люк. Что будете делать вы? Мы с Анжелиной присоединимся к животным в лесу. Мы на свободе и терять ее не намерены. Похоже, эти зеленые типы по большей части довольно тупы. Вы сказали зеленые? Приглядитесь, конец связи. Отличная мысль, кивнула Анджелина. Свежий воздух и замечательная прогулка по лесу с нашими четвероногими друзьями. Согласна. Но давай захватим с собой несколько корзинок, если ты только не намерен жевать корешки, как твои хрюкающие спутники. Весьма практично одобрил я, подхватывая корзинку. Нам надо узнать побольше об этих неспелых головорезах, пока не решим, что делать дальше. Головорезах? Энтузиазма отнюдь непитающих указала через поле Анжелина. По ту сторону поля из леса выходило все больше и больше лучников, но недалеко и не быстро они сбивались в кучки, вцепившись в свои луки, медленно продвигаясь, лишь когда немногочисленные офицеры пинками и тычками гнали их вперед. Потом мы добрались под сень деревьев в окружении дружелюбного сопения кормившихся животных. Раздался пронзительный виск. Это от стада отделилась розочка с измазанным глиной пятачком. Ей явно хотелось, чтобы Анжелина почесала ее. «Пока Зеленцов пинками гонят в бой», — заметил я, — «по-моему, было бы разумно оторваться от них подальше». Деликатными тычками стадо удалось направить глубже в лес, прочь от преследователей Я поддерживал радиоконтакт с капитаном, сообщавшим, что атакующие войска почти не предпринимают действий Просто топчутся вокруг, но приближаться к кораблю не рвутся Некоторое количество зеленых, в конце концов, смогли погнать за нами Но они мало-помалу рассеялись по лесу Мы неуклонно двигались вперед, и скоро они остались далеко позади, скрывшись из виду. После часа неспешного продвижения мы отошли от поля достаточно далеко, чтобы устроить привал, и расположились на берегу озерца, где свинобразы смогли напиться в волю. «Я вот тут думал», — проронил я, добывая кувшин сидра, чтобы утолить собственную жажду, — Что ж, я на это надеялась, и будь добр поделиться. В конце концов, это ведь ты принял решение садиться на эту планету. Мне оставалось лишь молча поделиться с ней Сидором. Не время сейчас выяснять, кто прав, кто виноват, если такое время вообще бывает. «По-моему, у всех на этой планете кожа зеленая», — сказал я. Верный способ переменить тему. «А как же другие люди, с которыми мы говорили по видео?» «Черный, розовый, коричневый. Грим, маскирующий их зеленую кожу. Зачем?» Вопрос хороший, мне оставалось лишь развести руками и невнятно пробормотать. «Найди ответ, и мы будем куда ближе к выяснению того, что здесь творится». «Я знаю, что они затеяли. Они старались заманить нас обманом, демонстрируя такой же цвет кожи, как у нас». Но к чему столько разных цветов усомнился я. Это ж очевидно. Они не знали какого цвета кожа у нас, вот и дали нам целый ассортимент на выбор. Я пожал плечами. Пока не узнаем побольше, это объяснение ничуть не хуже любого другого. Мы поели молча, погрузившись в раздумие. А розочка сопела, выпрашивая подачки. Остальные животные отдыхали и дремали. А что, мысль удачная. День выдался долгий и насыщенный, да и закончился продолжительной прогулкой. Я расстелил одну из скатертей на поросшем мхом берегу, еще две накинул вместо одеяла. Как только на землю легли теплые сумерки, легли и мы, подражая нашим четвероногим друзьям. Когда я пробудился, было темно. Тьму разгоняла лишь большая розоватая луна, едва проглядывающая сквозь деревья. Один из хряков издавал сердитое горловое ворчание, втягивая ноздрями ночной воздух. Прошло уже немало лет с той поры, когда я слышал этот звук в последний раз, но значение его было мне абсолютно понятно. Где-то там что-то ему не понравилось». Я выскользнул из нашей импровизированной постели, не разбудив Анжелину, и подошел к хряку. Им оказался скрижетун — верховный кабан стада. Я быстренько почесал его под иглами, но ему явно было не до того. Встряхнувшись, он поднялся, продолжая нюхать воздух и ворчать. «Пойдем-ка, поглядим, в чем дело!» — прошептал я, и он хрюкнул в ответ. Его копыта совершенно беззвучно понесли тонну свинины между деревьями. Я следовал за ним, изо всех сил стараясь двигаться так же тихо. Он остановился на краю прогалины, нюхая воздух и пристально вглядываясь в гущу деревьев по ту сторону поляны. Там вроде бы смутно угадывался темный силуэт, перемещающийся на фоне тьмы под деревьями. Мы оба, затаились, не издавая ни звука. И увидели, как на поляну вышел человек. Над его плечом обрисовался силуэт лука. Скрежетун с громовым топотом рванул через подлесок и набросился на чужака, прежде чем тот успел дернуться, врезавшись в него всей массой и отшвырнув в сторону. Солдат пронзительно взвыл, Я тут же сгробастал его, прижал ногой к земле и сорвал лук у него с плеча. «Хорошая свинка! Хороший скрижетон!» — похвалил я, оборачиваясь к покрытым пеной клыкам разъяренного зверя. «Хорошая свиночка!» — отчаянно воскликнул я, скребя и почесывая луком под иглами вдоль хребта. Несколько бесконечных мгновений он продолжал сердито ворчать, а я, покрывшись холодным потом, чесать. Потом ворчание мало помалу стихло, сменившись довольным урчанием. Чужак у меня под ногой извивался, и я надавил посильнее. Потом сгробастал его за шиворот и вздернул на ноги. — Пойдешь со мной, зеленый, только дернись бежать, и пойдешь на корм свиньям. Скрижетун одобрительно заурчал, и мой пленник затрепетал, как лист на ветру. Поднятый нами шум переполошил все стадо. Животные жались в кучу, в разгорающихся лучах рассвета кабаны сердито ворчали, матки прикрывали поросят. Я издавал все успокоительные звуки, какие только приходили на ум, только бы угомонить их. Скрижетун же решил, что треволнений на сегодня достаточно, плюхнулся и скоро уже похрапывал остальные животные последовав его примеру тоже утихли позволь спросить из за чего такой переполох осведомилась анжелина выступая за деревьев и пряча пистолет вот ответил я снимая ногу с шеи пленника и поднимая его на ноги в разгорающемся свете дня мы увидели что он трясется от ужаса он же совсем мальчишка сказала анжелина Ты совсем затерроризировал бедняжку. и отнюдь не без причины. Стрелы в колчане идут в комплекте с этим луком. Вообще-то я не люблю, когда в меня стреляют из темноты. Но сейчас он выглядит совсем не угрожающе, — не унималась Анжелина. В лучах рассвета пленник стал прекрасно виден. С бегающими глазками, все еще напуганный, его бледно-зеленая кожа была усеяна бисеринками пота, Мундир в бурых пятнах был сшит из какой-то дерюги. «У меня есть несколько вопросов к нему», — сказал я, ступая вперед. Заскулив, зеленый шарахнулся. «Хватит задирать ребенка, Джим Дигриз, да, я с ним поговорю». Она с улыбкой повернулась к пленнику, негромко заговорив. «Я же, по-свински хрюкнув, сел и потянулся к кувшину сидра». «Успокойся, юный зеленый друг, я хочу лишь поговорить с тобой», — сказала она. «Я же лично считал, что контакт с ботинком в нужном месте добыл бы ответы куда быстрее. Почему бы тебе не назвать свое имя?» Крайне неохотно он, наконец, промямлил ответ. «Гринчх. Это имя или последствия насморка?» — проворчал я и был по праву оставлен без внимания. «Ты солдат, Гринчих? «Нет, не солдат», — он выпрямился не без гордости. «Следопыт. Лучший следопыт в среднедрыхе». «Дивная заявка на славу», — подумал я, но благоразумно оставил свои мысли при себе. «Но почему ты следил за нами?» «Пришли плохие». Пытались прятаться в сене, я и псшер, но они ткнули острые вилы, вытащили, забрали. Мама! Но ну, не волнуйся, здесь плохих нет. Это было уже свыше моих сил. Ворча под нос, я направился к корзинке для пикника, отогнал розочку и принялся копаться в поисках завтрака. У меня за спиной допрос продолжался, очевидно, в моей помощи не нуждались. Прошло порядком времени, прежде чем Анджелина оставила пленника уныло сидящим под деревом и присоединилась ко мне. Если он попробует удрать, свиньи его заживо сожрут. Не будь жестоким, Джим, это на тебя не похоже. Он просто не отесанная деревенщина, да вдобавок очень далеко от дома. Он куда больше боится тех, кого зовет плохими, чем нас. Приятно слышать, может, мы сможем поднять крестьянский бунт. Сомневаюсь, он слишком их боится». А кто такие эти плохие, про которых он твердит? Трудно сказать толком, кроме того, что они всемогущие и всевластны. Но одно очевидно, он простодушен и глуповат, и наверняка безграмотен. В отличие от тех с крашенными лицами, с которыми мы беседовали. Не знаю, как и почему, но, похоже, относительный уровень интеллекта очень весомый фактор в равенстве. Заинтригованный этой идеей я выпрямился. Это многое объясняет. Вот почему те двое, что просили у нас бумаги, позже правили фургонами. У них ограниченный ресурс интеллекта. Плохие. Планета переполнена крестьянствующими болванами, возглавляемыми элитой с монополией на мозги. Но почему? «Найди ответ» сказала она с мрачной уверенностью, и ответишь на самый большой вопрос об этой загадочной планете. Но, маэстро маэстро-планировщик, что будем делать дальше?» «И действительно, что?» На эту загадку у меня ответов не было. Уже окончательно рассвело, все корзинки были пусты, и мы, вернее я, осушили последний кувшин. Передо мной рисовалось будущее с озерной водицей и голодом свинообразы вполне могут протянуть и на подножном корму, но людям это не дано. Придется вернуться, связаться с кораблем. На вашем месте я бы этого не делал», — сказал человек, выходя из-под сени леса. «По крайней мере, пока».